По правилам компании, арестованных нарушителей закона высаживают с корабля на ближайшей населенной планете и передают для дальнейшего расследования местной полиции. До Диметра лететь еще пять дней, и компания не намерена возить на своем борту преступников. Завтра утром у нас остановка на Селесте. Там твое дело будет разбирать суд. Увидите его, закончил он, обращаясь к охранникам. Меня... Как был, в пижаме и тапочках подхватили под руки и повели под конвоем по коридору в направлении служебного лифта. За моей спиной в голос рыдала потерявшая веру в людей баронесса. На служебном лифте мы спустились до шлюпочной палубы. Выйдя из лифта, мы прошли по широкому пустому проходу и подошли к небольшой неприметной двери. Первый офицер отомкнул ее своим персональным универсальным ключом. Он повернулся ко мне и снял с меня наручники. «Остаток пути проведешь здесь, под замком. Еду будут приносить из ресторана первого класса. Я бы держал таких, как ты, на хлебе и воде, но правила компании требуют обращаться с преступниками согласно стоимости приобретенных ими билетов», – проинформировал он меня. Так что прошу ваше аристократическое высочество занять положенное вам место в камере люкс. Меня втолкнули в каюту, и дверь за мной с грохотом захлопнулась. Я огляделся вокруг и, несмотря на всю серьезность ситуации, не удержался от смеха. Компания «Интерселлар» постаралась вовсю. В такой комфортабельной тюрьме мне еще не приходилось сидеть. Карцеры для нарушителей порядка предусмотрены на всех пассажирских кораблях, это я знал. Но то, что тюремные камеры делятся на категории в зависимости от класса, которым летит преступник, оказалось для меня приятным сюрпризом. Вспомнив на слова помощника капитана, я понял, что компания предпочитает не рисковать. Адвокаты высокопоставленного арестанта всегда готовы вкатить иск за содержание их избалованного подзащитного в неподходящих условиях. Каюта, в которой я оказался, была несомненно тюремной камерой. В ней не было ни окон, ни экрана коммуникатора. Дверь закрывалась и открывалась только снаружи. Изнутри она была обшита сплошным куском листовой стали. Отклупав кусок пластиковой обшивки, я обнаружил, что стены в карцере также стальные. В остальном же каюта была обставлена вполне комфортабельно. На полу во всю ширину каюты раскинулся толстый мягкий ковер. В углу стояли две безупречно застеленные широкие кровати, совсем не похожие на Арестанские. Я сразу обратил внимание на их количество. «Вряд ли мне разрешат вызывать на ночь какую-нибудь девицу». А после печального опыта секса с баронессой, я, пожалуй, сам воздержусь от случайных связей до конца полета. К тому же, кровати стояли у противоположных стен, значит, либо поставили про запас, либо мне следует ждать в гости попутчика до Селесты. Кроме кроватей, в камере был небольшой стол с двумя креслами возле него. В углу стояла приставка для видеоигр. Был даже небольшой холодильник с баночным пивом, крабовыми палочками и сырными крекерами. Я вынул банку пива, скрыл крекер и устроился в кресле, положив ноги на стол. Сигареты нашлись тут же, на столе. Марка была для меня слишком слабая, но в положении арестанта выбирать не приходилось. Я отхлебнул пиво и закурил, пуская кольца дыма и лениво провожая их глазами. В каюте наверняка есть скрытая камера наблюдения, пусть видят скучающего аристократа. А я пока подумаю. Чего добивается баронесса, устроив этот спектакль? Выжить меня с корабля? Возможно, возможно. Есть такая категория истеричных, сексуально озабоченных особ. Сначала они прикладывают все усилия, чтобы затащить мужика в койку, а на утро они и видеть его не могут. То ли их терзает совесть, и поэтому они стараются избавиться от живого свидетеля их грехопадения. То ли у них появляется к нему чисто физическое отвращение. Такое иногда случается. В результате истеричка с той же энергией, с какой накануне пыталась обратить на себя внимание, наутро делает все, чтобы оказаться подальше от своего сексуального партнера и не видеть его больше никогда в жизни.